Статтен-Айленд, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. В последнее время военные машины превратились в естественную часть привычного пейзажа. Поэтому майор Шелдон, позывной Дакота, приехал в бюро, не скрываясь и не маскируясь, на высоком бронированном внедорожнике. Не потому, что хотел пофорсить, и не только в целях безопасности, Внедорожник сил специального назначения был напичкан необходимой Дакоте аппаратурой, с помощью которой оператор Хаббл провел разведку Статтен-Айленда. На сам остров не поехали, остановились на блокпосту Национальной гвардии. И пока Шелдон здоровался и общался с коллегами, Хаббл запустил два десятка разведывательных дронов, подключился к спутнику, залез в сеть, и к возвращению майора был готов дать взвешенный ответ на вопрос майора. «Все действительно так плохо, как они говорят», — осведомился докота стоя рядом с плечистым капитаном гвардии. «Все намного хуже», — улыбнулся Хэббл. «Подключитесь к моей системе?» «Нет, посмотрю на коммуникаторе», — решил Шелдон, который, как и Орк, не любил использовать напыленные на глаза на экран «Тогда вот». Оператор вывел на монитор данные. Времени было немного, поэтому дроны изучили два многоквартирных дома в разных частях Боро. В сумме получилось около двух тысяч человек, зафиксировано сто пятьдесят алых. «Не так много», — подумав, произнес Дакота. «Огромное количество», — не согласился хабул Гвардеец промолчал, но было видно, что он согласен с оператором. «Сто пятьдесят человек на две тысячи — это очень много, учитывая, что мы в самом начале эпидемии», — тихо продолжил Хаббл. «Прибавь тех, которые прячутся в АУДЖИ, прибавь тех, которые взорвались, пока мы разговаривали. Это необычная эпидемия. Больные не умирают и не выздоравливают. Они накапливаются. А учитывая, что Статтен-Айленд отдан Олдбагом...» Оператор покачал головой. Я подтверждаю опасения наших коллег из Национальной гвардии и даю прогноз на ухудшение ситуации. «Здесь будет бойня», — добавил капитан. «Или мы просто не будем их трогать», — вдруг сказал Дакота. «Пусть живут, как хотят». их боятся?» «Нужно дать людям время привыкнуть к ним», — убежденно произнес Шелдон. «Я надеюсь», — обронил гвардеец. «Но вы, майор...» Изучите местность. Если начнется бойня, правительство отправит вас на помощь. Армию нельзя использовать внутри страны. — Если мы не справимся, страна рассыплется, — горько усмехнулся капитан. — Это же очевидно. И они вновь посмотрели на бесчисленные дома, отданные Олдбагом дома, за стенами которых назревал алый нарыв».